Глава шестая. Жизнь в реальности утраты. Единственный известный мне способ говорить о реальности утраты — начать с момента разрушения. В раннем горе над всем давлеет ощущение тишины и неподвижности. Произошедшее отбрасывает нас в место, которое невозможно описать. Как бы тщательно я не выбирала слова, я не могу выразить ими то, Что вы сейчас переживаете? Речь лишь слабое прикрытие безмолвной неподвижности следующего разрушения. Но слова единственное, что у нас есть, что есть у меня, чтобы обратиться к вам. Поверьте мне, я осознаю, что это невозможно, что мои слова ничего не изменят. Признание одна из немногих вещей, которая действительно способна помочь. то, что вы сейчас проживаете, невозможно исправить или улучшить. Решения нет. А значит, наш образ действий внутри чувства скорби прост: помочь вам понять, что для вас нормально, и найти способы поддержать вашу опустошённую душу. Эта часть книги призвана подсказать вам, как выжить в искривлённом пространстве сильного горя. Очень важно осознать всё безумие этого периода. Так мама даст сопонять, что при всей кажущейся ненормальности происходящего, существуют определённые нормы. Каждая краткая глава этой части посвящена одному из наиболее распространённых вопросов о посении и сложностях, с которыми сталкивается человек, испытавший утрат. В этом калейдоскопе странностей Нет, ничего удивительного. Когда вы переживаете горе, буквально всё идёт не так. И если для определённого состояния мне удалось найти действенный инструмент, он указан в книге. А если нет, лучшим лекарством будет признание. Я упомянула далеко не все сложности и вопросы о нормальности того или иного состояния. Их слишком много. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, свяжитесь со мной. Вы спросите, зачем люди сохраняют прах? Неужели нельзя уже расстаться с ним? Ну да, да, конечно. Рано или поздно я отнесу эти любимые кости, зубы и тело на берег реки или в лес. Я отпущу этот сосуд, который так любила. Но сейчас твои останки остаются со мной. надёжно запечатанный в пластиковой урне урна в пластиковом пакете пакет в картонной коробке коробка заклеена скотчем а на крышке бумажка с твоим именем глядя на коробку я встречаюсь с тобой вижу любимое тело превращённое в прах прямо сейчас я не могу попрощаться не могу принять это ощущение Не могу признать эту истину, что тебя нет, что нашей жизни вместе не будет. Когда я пытаюсь смотреть в лицо этому факту, который даже не хочу считать фактом, я начинаю взрываться изнутри. Мир рушится. Лёгкие переполняются. Мне трудно дышать. Я знаю лишь одно: я не могу этого сделать сейчас. Не могу посмотреть данному факту в лицо. Я взорвусь, разрушусь. Чувство будет слишком большим, слишком мощным. Мне и так достаётся. Сбор вещей и переезд, твой грузовик перед домом. Его я послезавтра продам. Разобранная на части кровать, которую надо собирать заново. Твои фотографии, твой прах. Люди, претендующие на фрагменты тебя, наши вещи по всему дому. Ты ушёл, и я отказываюсь признать это прямо сейчас. Ты был здесь в каждый самый обычный миг, а потом вдруг ушёл из моих ранних дневников. Боже, сколько дел, когда кто-то умирает, возникает безумное количество дел, которые надо совершить. Однако они как-то выполняются. Вы садитесь рядом с детьми, партнёром, родителями и говорите им то, что меньше всего хотели бы сказать. Вы звоните всем знакомым, много раз подряд повторяйте факты просто и коротко. Вы общаетесь с журналистами, врачами и участниками поисковых отрядов. Вы изучаете расценки на кремацию или похороны. Звоните хозяевам квартиры, организуете прощальные встречи. находят и передержку для собаки, пишут надгробную речь или произносят молитвы за упокой. Во всём мире не хватит бумаги для списков всего того, что вдруг надо сделать, когда в вашу жизнь приходит смерть. И вновь я возвращаюсь к признанию, как к единственному лекарству. Дорогой мой человек, мне так жаль, что тебе приходится всё это делать. Вполне нормально принимать помощь от других, если она как-то облегчает вашу ношу. Но для некоторых личное выполнение всех этих обязанностей становится последним возможным осязаемым актом любви к умершему. Правильного ответа здесь нет. То, что кажется вам невыносимым, можно поручить другим. Но не позволяйте никому отобрать у вас заботу о том, что кажется важным лично для вас. Цитат. Всё кончено. Наверное, трубку взяла мама. Наверное, она закричала, когда услышала новость. Папа прибежал из другой комнаты и увидел, как она рыдает. Потом ей пришлось ему всё рассказать. Она открывала рот и произносила слова, не понимая их смысл. А не в ужас. Это очень больно, но они спрашивают у звонящей, где я? Господи, как они хотят защитить меня? Господи. как они мучаются от того, что не могут этого сделать. Но они всё равно зовут меня к телефону, несмотря на всё это, и говорят мне, что они меня любят, что они сейчас сядут в машину и приедут. Приедут, приедут. Они скажут моему брату и приедут все вместе. Им ехать 3 часа. Они будут рядом со мной позжий вечером в больнице, когда я снова смог дышать и разговаривать. Я кое-как дотянулся до телефона и стал обзванивать всех, говорить, что она умерла. Её все любили. У неё была широкая и сложно устроенная сеть друзей. Надо было позвонить очень многим людям, и каждый разговор запускал новую волну шока. Эрик, в 37 лет потерявший свою невесту Лизу, пишет о её внезапной смерти. Рассказать историю Вы можете обнаружить, что снова и снова рассказываете о своей утрате, даже или особенно случайным знакомым, прохожим на улице, и что вы раз за разом проигрываете в своей голове событие, приведшее к трагедии. Это абсолютно нормально. Человек живёт историями. Вот почему у нас есть мифология, космогония и кино. Повторение истории утраты Словно попытка создать альтернативный финал. Найти петлю во времени, способ изменить концовку. Даже сейчас. Может быть, я упустила какую-то деталь, но если рассказать эту историю как следует, то ничего подобного не произойдет. Пусть это и нелогично. Логика — ерунда. Многократно описывать произошедшее необходимо и мучительно. Мы обсудим это подробнее в главе о тревоге, Но сейчас, пожалуйста, поверьте мне. Это нормальное проявление горя. Многократный пересказ предохранительный механизм, один из способов, которым наш творческий разум пытается воссоздать разрушенный мир. Мы повторяем свою историю потому, что она должна быть рассказана. Мы ищем в ней смысл, даже если его нет. Если вы не можете рассказать свою историю непосредственно другому человеку, попробуйте альтернативные способы: дневник, рисование, комикс с мрачным сюжетом. Или пойдите в лес и расскажите деревьям. Поделите свою историю с тем, кто не пытается её исправить. Это большое облегчение. Деревья не спросят у вас: "Ну как ты?" а ветер не осудит ваших слёз. Минное поле. Сколько раз вы слышали от других совет: "Отвлечься хотя бы ненадолго"? Или видели, как окружающие избегают называть имя умершего человека, чтобы не напомнить вам о вашей утрате, как будто вы способны забыть о ней хоть на мгновение. Нам всем бывает нужна передышка. Невозможно ежесекундно взирать на свою утрату. Ваш организм просто не выдержал бы такого. Сложность в том, что боль вездесуща, особенно в ранний период переживания горя. Нет ничего, что не напоминало бы об утрате. Попытка отвлечься от боли порой даёт обратный результат. Поход в кино может быть довольно жестоким экспериментом над собой. Вы выбираете не грустный фильм, но оказывается, что главный герой только что овдовел. или в середине фильма вдруг осознаёте, что больше никогда не сможете обменяться со своей сестрой шутками по его поводу, или что ваш ребёнок никогда его не посмотрит. Безобидные повседневные вещи вдруг нагружаются смыслом, когда вы в первый раз в анкете ставите галочку напротив слова «вдова» или указываете, сколько у вас детей, когда спрашивают «вдова». С кем можно связаться в экстренной ситуации, и вы понимаете, что больше не сможете написать то имя, которое писали там всю жизнь. Когда вы вытаскиваете себя на вечеринку, думая, что вам надо чаще выбираться в люди, но все разговоры внезапно сводятся к одному к смерти. И это происходит не только тогда, когда вы пытаетесь отвлечься Обыденная жизнь становится минным полем, где всё напоминает о вашем горе, и окружающие не догадываются об этом. Когда умирает тот, кого любишь, то теряешь его не только в настоящем и прошедшем, его теряешь и в том будущем, которое вы должны были и могли прожить вместе. Человек вдруг исчезает из всех моментов дальнейшей жизни. Другие люди женятся, рожают детей, существует, и вы хотели того же вместе с ним, на это уже невозможно. Другие дети идут в детский сад, получают диплом, женятся. И ваш ребёнок делал бы всё это, если бы был жив. Ваши дети никогда не познакомятся со своим чудесным дядей. Ваш друг никогда не прочитает вашу книгу. Видеть примеры того, как всё могло бы сложиться, Вокруг себя жестоко, несправедливо и невыносимо. В ранний период горя попытки воссоединиться с миром могут требовать прямо-таки геркулесовых усилий. Каждый шаг по этому минному полю горя несёт опасность. Взаимодействие с людьми изматывает. Многие решают полностью отказаться от контактов с внешним миром, отклоняя любые приглашения. Даже завзятые экстраверты могут обнаружить, что им требуется больше времени в одиночестве и покое, чем раньше. Поверьте мне, если внешний мир кажется слишком жестоким или насыщенным напоминаниями о вашем горе, это не значит, что вы слишком чувствительны. Мир действительно полон вещей, связанных с вашей утратой. Если хоть что-нибудь, совершенно не важно, что именно, Даёте вам минутную передышку, пользуйтесь этим. Перестать чувствовать боль практически невозможно, но короткие передышки просто необходимы. Сказать миру: "Я в домике и провести день или больше так, как вам хочется", это здоровый выбор. Горя в супермаркете. Часто сильный стресс вызывает та задача, которую приходится выполнять несмотря ни на что. Поход за продуктами В ранний период горя простой поход в супермаркет становится совсем непростым. Он предполагает случайные встречи со знакомыми, которым обязательно надо узнать: "Ну как ты на самом деле?" Эти благонамеренные, но черезчур навязчивые вопросы о вашем эмоциональном состоянии могут возникнуть в любой момент, как бы вам ни хотелось избежать данной темы. Интересно, что когда я заговариваю о трудностях походов за продуктами, почти у каждого слушателя находится похожая история. Некоторые отправляются за продуктами только после 10 вечера, чтобы точно избежать встреч со знакомыми. Другие с той же целью ездят в магазин за много километров от дома. Это ещё одна проблема, о которой не задумываются люди, не испытывающие горя, что ваша утрата особенно если смерть наступила внезапно или в результате трагической случайности, становится объектом всеобщего обсуждения. Каждый раз, когда вы оказываетесь на людях, окружающие стремятся подойти к вам, спросить, разузнать. Неважно, друзья вы или нет. На самом деле, чем ваши отношения слабее, тем более навязчивыми могут быть расспросы у магазинной полки. Я перестала ходить в один магазин Потому что там работала приятельница моего друга. Когда она меня видела, начинался долгий подробный допрос: моё эмоциональное здоровье, мои планы на будущее, любопытство к деталям происшествия на берегу реки. Я понимаю, что могла попросить её прекратить, но это потребовало бы сил, концентрации и навыков, которыми я тогда не обладал. Проще было ходить в другой магазин. Неудивительно, что горе так лишает сил. Помимо острой боли от утраты, есть ещё огромное количество вещей, которых надо избегать, переносить, к которым надо готовиться. Это абсолютно непонятно тем, кто не переживает утрату. Но мы, испытывающие горе, прекрасно понимаем, о чём речь. У всех нас есть своя история об истощении, избегании, потребности просто не разговаривать. Избегать людей нормально. Ехать целый час до магазина просто чтобы купить продукты в одиночестве нормально. Вы достойны личного пространства. Вы имеете право рассказывать свою историю тогда и там, где считаете это приемлемым, а также шапку-невидимку, чтобы ходить по улице и не разговаривать, когда вам этого не хочется. Любой удобный для вас способ обеспечить себе такую невидимость нормален. И ещё кое-что о магазинах. Многим людям становится очень тяжело, когда вдруг оказывается, что не надо покупать продукты для ушедшего человека. Ему больше не нужны его любимое печенье или утренний чай. Брошенные тележки посреди рядов полок обычное дело в мире горюющих душ. Это трудность обойти сложно. Хотя можно воспользоваться доставкой на дом. Кстати, отличный способ. Здесь действуют правила заботы о себе. Не торопитесь. Позвольте себе выйти из магазина, как только захотите. Не важно, что тележка уже полна. Вернувшись домой, дайте себе сколько угодно времени, чтобы отдышаться после мучительных усилий. Обычные повседневные дела зачастую лишь подчеркивают тяжесть вашей утраты. Когда пора. Из-за обилия непрошеных советов и мнений человек в горе может легко забыть о собственных желаниях. Многие люди задают мне вопросы о том, когда пора снять обручальное кольцо, переоборудовать детскую в гостевую, перестать говорить о брате в настоящем времени. Ответ прост. Нет никакого пора. Нельзя дождаться подходящего времени. потому что вероятно, оно никогда не наступит. Вы никогда не сможете сделать это по собственному выбору. И если вы пытаетесь принять подобное решение, то не дожидайтесь ощущения, что всё в порядке. Мне нравится использовать для принятия решения рвотный критерий. И если при мысля о снятии обручального кольца вас мутит, значит, сейчас не подходящий момент. Если при мысли о том, чтобы убрать что-то из комнаты ребенка, у вас начинается паническая атака, то не надо там ничего трогать. Если в ответ на предложение отдать вещи вашей сестры на благотворительность у вас появляется сыпь, запретите всем трогать ее шкаф. Вы не обязаны ничего менять до того момента, пока не будете готовы. Конечно, не надо. Иногда приходится подчиняться своеобразным семейным традициям, но в большинстве случаев то, как вы распоряжаетесь своим домом или своим телом, ваше дело. То же касается и более масштабных жизненных решений. Когда пойти на свидание и пойти или продать дом, поменять работу, зависит только от вас. Пора никогда не наступит. Никогда не будет слишком рано или слишком поздно, и точно так же оставить все вещи вашего любимого человека на тех же местах абсолютно нормально. Это важное свидетельство того, что он был с вами, жил, являлся частью вас. Когда ваша жизнь разрушена, эти островки прошлого могут обрести огромную ценность. Моя подруга, муж которой утонул через год после смерти Мэта, рассказала что у неё в холодильнике до сих пор стоит его любимый соус, и это после двух переездов. Она не могла представить себе, что в её холодильнике не будет той бутылки, хотя она так ни разу больше её и не открыла. Она хранила коробку с мороженым мы с Мэтом её купили за 2 дня до его смерти, до того дня, когда я перебралась в другой район. 4 года Я смогла поменять постельное бельё, на котором мы последний раз спали вместе, только через год после его смерти. Вы сделаете то, что нужно, тогда, когда будет нужно. Ни минутой раньше лучше не станет. Но если прямо сейчас вас тошнит от одной мысли об этом, значит, момент ещё не настал. Используйте рвотный критерий для принятия необходимых решений и тех, которые, как вам кажется, вас заставляет принять годовщины и дни памяти. Надо ли что-то организовать на день его смерти? Надо ли праздновать годовщину нашей свадьбы или его день рождения, если он мёртв? Есть ли у мёртвых вообще день рождения? Мои мама и свекровь очень хотели, чтобы я с энтузиазмом участвовала в их замыслах по увековечиванию жизни мёта. А я никак не могла разделить их порыв. Каждый раз, когда они заговаривали о посадке памятных деревьев, и о том, что я должна участвовать, выбирать, приходить. Я отбивалась резкими словами. «Мне не нужно это идиотское дерево, я хочу, чтобы он был жив. Мне наплевать, какие цветы вы посадите, это больше не его сад, а ваш». А сколько раз мне приходилось прикусывать язык и говорить взрослые слова, когда какой-нибудь дальний родственник настаивал на установке суперрелигиозного памятника, который бы и самого Мэтта вывел из себя. В конце концов, никто не остаётся в выигрыше. Что бы ни посадили, сколько бы народу ни пришло, моя любовь мертва. Он не вернётся. Нет правильного способа чтить память любимого человека. Всякие отношения оставляют метку, и каждая метка принадлежит лишь вам. Ваш способ увековечить чью-то память работает только для вас. Вот одна из лучших вещей, которые я услышала на каноне первой годовщины смерти Мэта. Ты всегда можешь уйти, даже если только пришла. Даже если именно ты всё организовала, никто не переживает это так, как ты. Уходи, когда понадобится. Благодаря разрешению уйти, мне было легче остаться. Неважно, что вы спланировали, вы можете в любой момент передумать. А можно вообще ничего не планировать, а остаться в этот день наедине с собой. Часто подготовка к памятной дате даётся труднее, чем само мероприятие. Может быть, вы захотите что-то устроить, а может быть и нет. Можно спросить у родственников и друзей, как бы они хотели провести этот день. Завести такой разговор, дать место спорам и отказам хороший способ узнать, как окружающие относятся к памятной дате. Обратив ближайших членов семьи или того, что от неё осталось, используйте в этот день предложения каждого из них. Окружающие могут участвовать в ваших планах, но помните, что у них возникают и свои собственные желания. Они имеют право отказаться, пропасть, не участвовать. Каждый горюет по-своему. У каждого свой способ почтить память ушедшего человека. Проявите максимальное уважение к переживаниям других людей, но не забывайте при этом о ваших собственных потребностях. Помните, что никто не будет доволен на 100%. В действительности памятные даты и годовщины часто становятся острыми моментами. Воспламеняются чувства, возобновляются старые споры, забываются социальные навыки. Что бы вы ни решили делать или не делать, поступайте в соответствии с собственным самочувствием. Не забывайте спрашивать себя о своих ощущениях. Всё это очень тяжело, даже если ваш план полностью осуществится. Дети и горе. Возможно, вам приходится думать не только о своём состоянии. Ваши дети тоже будут затронуты горем. независимо от их возраста касается ли потери их лично или они испытывают на себе влияние вашего горя моему пасынку исполнилось 18 лет на следующий день после смерти его отца он был не малышом но во многом ещё ребёнком в тот день он выглядел как взрослый он должен был принимать решения которых не должен принимать ни один ребёнок он всегда довольно скупо выражал свои чувства и горя не стало исключение. В последующие недели и месяцы мы иногда говорили о том, что произошло. Мы говорили о внутреннем мире человека в горе и о том, как по-разному все его переживают. Его скрытность и подростковый максимализм привели к тому, что он не очень много говорил об отце, а о себе и того меньше. Учитывая, что он был уже почти взрослым, и вскоре после смерти Мета начал самостоятельную жизнь, Мне не довелось испытывать переживания относительно того, как помочь ребенку в его горе. Мне не приходилось с болью наблюдать за тем, как он растет без личных воспоминаний об умершем. Не приходилось тревожиться о том, как к моему пасынку будут относиться в школе, что станут говорить учителя. Я беспокоюсь о том, что его жизнь проходит без участия отца. Но я знаю, что первые 18 лет жизни Он утопал в папином внимании и влиянии. Я могу только надеяться, что запас отцовской любви будет его поддерживать и помогать ему даже теперь. Недавно кто-то спросил меня, думаю ли я, что мой пасынок уже переработал смерть своего отца или она всё ещё мучит его. Когда же она может перестать мучить его? Ведь отец по-прежнему мёртв. Я думаю, мы все ищем доказательств, что дети в порядке. Но значительную часть эмоциональной работы происходит внутри. Утрата будет расти и развиваться в душе ребёнка, изменяясь не только с течением времени, но и с его растущей способностью принимать смерть родителя, брата или сестры и реагировать на неё. Думаю, всё, что мы можем сделать, продолжать быть открытыми к разговорам о боли, смерти, горе и любви в соответствии с возрастом ребёнка. Мы можем дать детям понять, что они вправе задавать любые вопросы. Можем показывать им своё горе, чтобы они поняли: что это больно, и чувствовать это нормально. Мы можем спросить, что они чувствуют, но следует помнить о том, что они могут не захотеть или не суметь нам ответить. Иногда требуется целая жизнь, чтобы высказаться об утрате, понять как смерть родственника изменила тебя. Я надеюсь, что и для моего ребенка, и для ваших детей любовь будет надежной опорой, что любовь ушедшего человека останется с ними, что они научатся переносить свою боль, открыть свое сердце и слушать собственный голос. Даже если нам они об этом не скажут ни слова. Примечание. У меня в семье нет маленьких детей, поэтому... Я не могу выступать экспертом относительно того, как на них действует утрата близкого человека. Лучшее место в США, где помогают детям и семьям, переживающим горе, центр Даги в штате Орегон. Их штаб-квартира находится в Портленде, но они работают по всему миру. Они могут указать вам ориентиры, как научиться переживать горе в семье. Что касается семьи, Иногда после смерти или другого тяжёлого события семьи держатся вместе и действуют сообща. Но это исключение, а не правило. Ничто так не способствует проявлению семейного безумия, как смерть. Что делать с телом, особенно в отсутствие желания умершего, подкреплённого официальным документом? Устанавливать ли памятник? Как организовывать дни памяти? В лучших из миров эти вопросы решались бы аккуратно. состраданием и принятием, но мы не всегда пребываем в лучшем из миров. Смерть серьёзно нарушает семейную динамику. Натянутые отношения, в которых был установлен относительно приемлемый уровень взаимной лояльности, взрываются яростными сражениями. Мнения и потребности требуют выражения. Каждый хочет быть услышанным и замеченным. Возобновляются старые конфликты, Изне откуда возникают родственники, которых вы практически не знали, те, кто должен был прикрывать ваш тыл, растворяются в своём собственном горе. Смерть потрясает всех. Исходя из собственного опыта и истории других людей, я могу сказать, что все особенности поведения после смерти близкого человека усиливаются многократно. Спокойные и рассудительные люди остаются спокойными и рассудительными, Те, кто пытался учитывать все точки зрения и решал вопросы с сочувствием и терпением, продолжат делать то же самое. А те, кто спорил с пеной у рта, обвинял других и в целом не умел взаимодействовать с окружающими, будут себя вести именно так. В подобной ситуации семейные конфликты проявляются по-разному, и я не могу рассмотреть и оценить все варианты. Может быть, наиболее эффективным — будет предложить вам единственный способ реагировать на любые конфликты, вместо того, чтобы искать подход к каждому из них. Во всех случаях межличностных сложностей, не только связанных со смертью. Я обычно советую вести себя таким образом, чтобы впоследствии вы могли оглянуться и с уверенностью сказать, что максимально использовали свои навыки ведения переговоров, своё сострадание и самозащиту. То, как ведёте себя в ситуации стресса, именно вы, единственное, что вы можете контролировать. Если вам приходится вступать в споры о том, что и как должно происходить, пожалуйста, будьте осторожны с чувствами людей, включая свои собственные. В этих ситуациях не бывает победителей. Кто бы ни выиграл битву о памятниках или наследстве, любимый человек останется мёртвым. Настало время спросить себя: какие из этих споров для вас наиболее важны и вложить всю энергию в них? Участвовать во всех сражениях и решать каждую проблему бесполезно и бессмысленно. Иногда лучше не обращать внимания на плохое поведение или дерзкие требования окружающих. Делайте всё возможное, чтобы удержать свои границы и высказать свои потребности. Когда можете, не вступайте в сражения. Если что-то для вас важно, защищайте своё мнение и мнение своей семьи, и помните, что независимо от исхода событий, вашу любовь и привязанность к шатшему человеку у вас никогда не отнять. Оборвала ли корея ваши дружеские связи? Мой обычный совет по поводу внутрисемейного взаимодействия опираться на разумных и надёжных друзей. чтобы не забывать, как выглядит здоровое человеческое общение. Я надеюсь, что в вашей жизни есть хотя бы несколько таких людей. Но вот один из наиболее жестоких аспектов серьёзной утраты. В то время, когда вы больше всего нуждаетесь в любви и поддержке, некоторые друзья начинают вести себя ужасно или просто исчезают из вашей жизни. Проявляется разочарование, возникают размолвки, Возобновляется застарелая вражда. Мелкие недовольства перерастают в непреодолимые противоречия. Люди говорят самые странные, пренебрежительные и безумные вещи. Горе влияет на ваши дружеские отношения. Во многих, очень многих случаях дружба обрывается. Мы поговорим об этом подробнее в третьей части книги, но с моей стороны было бы небрежностью не упомянуть сейчас о том, насколько распространённым и болезненным может быть данный аспект горя. Ваша утрата пересекается со скрытыми болезненными переживаниями окружающих. Ваша боль сталкивается с их болью. Мы не всегда можем сказать обо всём напрямую, но именно это часто бывает причиной неадекватного поведения или непонимания людьми всей глубины вашей утраты. И даже если ваши друзья хотят вас поддержать, У них часто недостаёт умения, независимо от других качеств, наблюдать и переносить боль другого человека. Беспомощность перед лицом утраты заставляет людей совершать самые странные поступки, независимо от истинных причин. Потеря друзей, на чью поддержку вы рассчитывали, становится дополнительным переживанием. Несправедливость этих вторичных утрат делает горе ещё тяжелее. То О чём люди не любят говорить? Ярость. Я не могу закончить эту главу, не поговорив о злости и ярости. Здесь стоило бы обсудить миллион других вещей, если бы хватило места. Но именно злость заслуживает упоминания в первую очередь. Реальной злости никогда не получает место в эфире нашей культуры. За лице нельзя, что бы ни произошло, демонстрация гнева считается непристойной. Агрессия, как и горе, вызывает в людях глубокое беспокойство. В небольших дозах она дозволительна, но необходимо как можно скорее преодолеть её, стараясь не шуметь. Подобный запрет на злость просто нелеп. Всякая эмоция это ответ на событие. Гнев ответ на несправедливость. Конечно, вы злитесь. То, что с вами случилось, абсолютно несправедливо. И неважно, логично ли здесь мыслить в терминах справедливости и есть ли у случившегося причины. Вопреки тому, что транслирует популярная психология и общепринятая медицинская модель, злость чувство нормальное, здоровое и даже необходимое. Как и в случае с прочими чувствами, если ей не обеспечить признания и поддержки, она обращается во внутрь и начинает отравлять нас. то чего мы не слышим или отказываемся слышать, никуда не исчезает, но лишь находит иные средства выражения. Непризнанный гнев соединяется с другими недозволенными эмоциями и проявляется в проблемах со здоровьем, ухудшении взаимоотношений и психического состояния. Негативные образы ярости, которые встают перед глазами, на самом деле являются результатом непризнанной злости. Подавление создаёт давление. Она ведёт к токсичному поведению вместо того, чтобы было бы здоровой реакцией на несправедливость. Злость, которой дают выход это просто энергия, реакция. И в таком качестве она становится неистой защитной любовью к самому себе, к тому, кого вы потеряли, и в ряде случаев даёт вам силы принять то, что вы должны принять. Если к злости проявить уважение и дать ей место, то она расскажет историю любви, желания и привязанности к утраченному. В этом нет ничего дурного. Я хочу сказать, что появление гнева в ответ на утрату вовсе не плохо. Это здоровая реакция. Не надо пытаться поскорее избавиться от таких эмоций, стремясь измениться или стать более приемлемым для окружающих. Найдите способ выразить своё чувство негодования и ярости. Когда вы вслух произносите, что злитесь, причём никто не пытается приукрасить ваши чувства или избавиться от них, то гневу не приходится закручиваться в узел. Иметь дело со своей злостью порой страшно. Если она кажется вам слишком сильной, ищите поддержки у друга или психотерапевта. Именно в данном вопросе важно найти союзника. Можно спросить собеседника, согласен ли он выслушать, какие эмоции вы переживаете. Это поможет ему подготовиться, а вам позволит понять, готов ли он услышать правду, не пытаясь избавить вас от вашей злости прежде, чем вам удастся её высказать, а другая проблема. В этой главе я попыталась передать вам ощущение нормы на абсолютно ненормальном этапе вашей жизни. Я не имею возможности обсудить все аспекты до единого, но важно знать одно. Всё, что вы переживаете в вашем горе, нормально. Признание вашей реальности мощное лекарство. Часто только оно и помогает. В следующих главах я обращусь к отдельным трудностям человека, столкнувшегося со смертью близких, к проблемам для которых существуют конкретные инструменты, помогающие прожить то, что невозможно исправить.